«Ох, какие же холода завернули!» Лисана достала из заплечника горшочек с гусиным жиром, намазала лицо, а потом заставила сделать то же самое спутников, чтобы не обморозились, потому как от стужи, казалось, трещат деревья. Люд плевался и бурчал, но все-таки покорился. Тамир не возражал, по молчаливой привычке сделал, что приказано, потому как счел приказ разумным». Со стороны, небось, Лисанна выглядела заботливой женой и сестрой. Она старалась, особенно после той памятной отповеди, когда волкалак сказал, будто обережники похожи на двух сычей. Сам-то оборотень времени даром не терял и слово свое держал крепко. Лисанна понять не могла, как у него получалось столь легко сходиться с людьми и столь быстро отыскивать с ними общий язык. За седьмицу странствия этого трепача знал уже весь обоз, причем не только знал, но и проникся к нему приязнью. Люд не терялся в беседах и болтать любил, а чего еще надо странникам, уставшим от монотонного пути до постоянного мелькания одних и тех же лиц вокруг себя. Девушка, наблюдая за оборотнем, все гадала, как вышло так, что он, вечный зубоскал, сумел не снискать славы ярмарочного скомороха. Относились к нему без насмешки и с почтением, что вовсе не вязалось у Лисаны со здравым смыслом. Обережница наблюдала за братом, силясь постигнуть сложную, никак не дававшуюся ей науку, умение ладить с людьми, умение нравиться им и вызывать расположение. Чудно, но обузные теперь в любой беседе поперед всего обращались к люту, безглазому калеке, а не к томиру. Впрочем, последний легко уступил Шурину удовольствие чесать языком. Лисана хотела было спросить колдуна, от отчего который день он ходит задумчивой и мрачнее тучи, но не стало. «Попробуй подступить к нему. Молчит, значит, не трогай». «Смир, хороший мужик!» — говорил Люд, как-то вечером, когда все трое уже устроились на ночлег, оставив морозную темную ночь за надежно натянутым пологом. И сотоварищи его по торговому разъезду тоже. А вот троица, что в последних санях тащатся, те еще хлыщи». Лисана, уже привыкшая к обыкновению люто трепаться перед сном, больше не сердилась. Терпеливо слушала, тем паче, что многие его рассуждения были занятные, хотя почти всегда шли вразрез с ее собственными. «Почему хлыщи?» — удивилась девушка, кутаясь от мороза в овчину. «Люди как люди». Она вспомнила троих угрюмых странников и не нашла ничего, что могло бы сказать о них плохое. Ну, пялились на нее, неприятно, да. Но мужики ведь. К тому же молодые, а она единственная баба в обозе, поэтому терпела. «Угу», — хмыкнул Люд. «А ты видела, что у них никакого добра с собой? Ничего, кроме трех заплечников?» Девушка удивилась. «И что?» где ты видела чтобы люди без барахла ехали развел руками обротень нечто и гостинцев никому не везут куда путь держит тоже не рассказывают приглядись к ним ран бы заметил случись что он не первый год обозы водит такого обережника еще поискать чай не юнец нахмурилась лисана волкалак покачал головой ну да ну да Только хран в голове обозы едет вместе со Смиром. Вот и выходит, что им обоим до тех троих никакого дела. уплатили сидят тихо, и ладно. — А что еще надо-то? — не понимала его обережница. — Чего тебе не так? — Мне все так. Но ты от них подальше держись. Она удивилась. — Это еще почему? — Тебе сказано, лихие людишки, — отрезал собеседник. — Понимаешь? — «Когда ты не объясняешь, не понимаю». «Да заткнетесь вы оба или нет!» Зашипел на них Тамир. «Оборот уже трещите над духом Спать охота!» «Охота, спи!» Тут же огрызнулся Люд. раз не спишь, значит, плохо хочешь!» И вновь повернулся к Лисане. «Ты бестолковая. Три мужика, без барахла. Едут бирюки-бирюками. О семьях не говорят, На привалах не балагурят. Ладно!» Что с тобой болтать? Завтра сам по Девушка в ответ на это зевнула, завернулась плотнее в овчину и скоро задремала. Однако наутро поймала себя на том, что против воли приглядывается к троим странникам, ехавшим в последних санях обоза. Мужики держались спокойно, но с собой и правда везли только три тощих заплечника. Пока варилась каша, Лисана подступила к гревшейся у костра троице с расспросами. — Что-то вы все на особицу ютитесь, родимые. — Издалечили едете? — спросила она того из мужчин, который был старше прочих и выглядел ровесником Тамира. — Из цитадели, — буркнул он. — Тебе-то что? Вари свою кашу. Тут же, словно из-под снега, вырос люд. — Она кашу и на тебя промежду прочим варит, — сказал он. — Язык придержи, коли голодным остаться не хочешь. Мужик дернул уголком губ и ответил, будто через силу. «Прости, дурака, хозяюшка!» С детства вежеству не обучен, рос как сорная трава, не серчай. Хозяюшка пожала плечами и занялась своим делом, однако от случившегося разговора сделалось неприятно, будто наслушалась дурного. «Подумаешь, не сказали, куда едут, была нужда допытываться». И она махнула наслучившейся рукой, решив не морочить голову из-за того, что люто прикипело невзалюбить троих нелюдимых странников. Нашла кого слушать. Между тем обозники наскоро поели, чтобы не тратить времени попусту и как можно больше ухватить от короткого зимнего дня на дорогу. Лисанна забралась в сани, пристроила в ногах несколько горшков с углями, хоть как-то греться в пути. Белый лес искрился. «Красота!» Деревья замерли в молчаливом оцепенении, рыхлый снег скрипел под полозьями, разлетался сверкающей пылью. Зимнее солнце особое, слепящее, радостное. Летом такого не бывает. Лиса на остановившемся взглядом смотрела на холодное великолепие, когда люд ткнул ее в бок и спросил. «Убедилась? А? Что?» — очнулась девушка. «Мужики как мужики, неучтивые просто». Волкалак усмехнулся. «Тамир, а тебе они как?» спросил он, держащего вожжи колдуна. «Никак», — ответил тот. «Сдались они мне». Оборотень сокрушенно вздохнул, досадуя скудоумию спутников, но больше к разговору не возвращался. И тут Лисанна запоздала начала прозревать. «Погоди, а о чем ты вчера с ними беседовал, а? Я видела, ты со старшим их говорил. О чем?» Они еще смеялись, когда ты подошел, а потом перестали. Что ты им сказал?» Колдун отвлекся от дороги и с любопытством обернулся к волколаку. Впрочем, лицо ходящего осталось невозмутимым, а глаза были затянуты повязкой, поэтому понять, смешал его этот вопрос или нет, оказалось невозможно. «Спросил, далеко ли путь держат?» Сказали, «вы ж град». Еще спросил, как звать их. «Старшего копылом кличут». «Того, у которого голос сиплый ранком, а заику малыгой!» Тамир хмыкнул такой дотошности тошности и спросил, «Что ты к ним пристал? Едут себе мужики и едут!» Люд ответил, они не нравятся они мне!» Будто это все объясняло. «Чем не нравятся?» — спросила Лисана, которая никак не могла взять в толк подобную необъяснимую настороженность. «Всем!» — ответил балкалак и замолчал. На ночлег остановились, как обычно, засветло. Пока тьма не сгустилась и не заперла всех в обережном кругу, следовало развести костер, справить разные дела хлопоты. Обозный люд, хотя и привыкший ночевать под открытым небом, все одно от обычного люда отличался мало. Ночь страшила. Пускай нынешний путь и оказался на диво спокойным странники за ходом солнца старались, не мешкая, разбрестись по саням, отгородиться от темноты пологами и поскорее уснуть, чтобы приблизить тем самым утро. Звери выли далеко в чаще, ветер иногда доносил отголоски волчьих песен. Заслышав их, мужчины смолкали, встревоженно вскидывались и даже дышали в такие мгновения через раз. А вот Люд грустнел, Лиса напримечала. По счастью, к месту стоянки оборотни не выходили ни разу. Нынче обережница вела браться в лес, потому что оборотню, как обычно, пригорело подышать. Не дышалось ему, клятому, где и всем. То лошадьми воняло, то людьми, то дымом, то стрепнёй всю душу вымотал. По пути встретили расстроенного Смира, который возвращался к месту привала хмурый и недовольный. «Случилось чего, Смир, Евсеич?» — спросила девушка, удивленная выражению глубокой досады на лице купца. «Ах!» — махнул он рукой. «Сам виноват! Рукавицу снимал, да вместе с Жениной памяткой, с перстнем. Улетел в сугроб. Теперь уж не доискаться». И моргнул, ибо глазам подступили невольные слезы. Лисанна покачала головой «Не горюй, вместе поищем». Однако, понимала, сказанное звучит неубедительно. «Перстень в рыхлых, доходящих до колен сугробах, не найдешь, сколько не ройся, да и стемнеет скоро». Смир на слова утешения опять досадливо махнул рукой и зашагал прочь, не оборачиваясь. Буркнул только «Поищите». «Возвращайтесь уж, пока не смерклось, а то как бы самих вас искать не пришлось» переродившимися. «Ты погоди горевать-то!» крикнул вслед волкалак. «Утром пошарим! Куда он денется?» обозная глава в ответ уныло кивнул. «Пошли!» дернул спутницу лют и потащил вперед, аккурат по следам, что оставил расстроенный Евсеич. «Куда?» удивилась Ресана. «Что, правда, перстень искать? Попробуем, пока он на морозе запах не растерял. Что нам, трудно помочь человеку хорошему?» «Тебя увидят, смеяться будут», — улыбнулась обережница. «Солепой ищет пропажу в снегу». Он сказал, «Поэтому пойдем быстрее». Девушка вздохнула, но перечить не стала, только отметила про себя, который уж раз. «Люд, не гляди, что не зряч, по следу идет лучше иной собаки, ни на кусты, ни на деревья не налетает». «Постой тут», — удержал спутницу за плечо волкалак, «а то запах отбиваешь» и он замер на полянке, где до них топтался Смир. Принюхался, наклонился, взялся шарить голыми руками в снегу справа от себя. Лиса, но от этого зрелища пробрала озноб едва представила, каково в этакую стужу руки в сугроб запускать. «Бррр!» «Не найду!» — сокрушенно покачал головой Люд спустя некоторое время. «Глубоко осел!» «Да и запах потерялся уже, не чую!» «Значит, и рыться бесполезно. Идем!» Волкалак засунул одну окоченевшую руку за пазуху, а другой взял спутницу за локоть, мол, веди. Когда они воротились к месту стоянки, хмурого погрустневшего с мира утешали у костра спутники. «Не горюй, старшой, утрись поищем!» — говорил кто-то из ребят. «А вось найдется!» Однако утром перстень, разумеется, не сыскали, хотя шарили всем обозом, и вытоптали поляну едва не до земли. Впрочем, обережницы о том лишь рассказывали, она на поиски не ходила, хлопотала у костра, готовя утреннюю трапезу. Вместе с ней остался и люд, который бездельно слонялся туда-сюда. Что ему слепому делать там, где и зрячие бессильны? — Жалко Смира, — сказала девушка, когда обостронулся дальше. — Перстень памяткой о жене покойной был. «Такой ни за какие деньги не купишь». Люд пожал плечами, он был чужд подобному вздору. Но Лисану, которая за дни странствия уже присмотрелась к оборотню, снедала предчувствие чего-то, она и сама не знала, чего именно, только глубоко в сердце поселилось гложущее беспокойство. И хотя Волкалак был безмятежен и на первый взгляд ничто не предвещало грозы, Внутреннее чутье не желало униматься, как оказалось не в пусте. Вечером, когда общая трапеза подходила к концу, когда синие сумерки только-только опустились на ровные сугробы, а обозники еще нежились у догорающего костра, Люд отставил опустевшую миску, поднимаясь на ноги. Он незрячее огляделся и двинулся, прихрамывая к той самой троице, о которой говорил накануне. Мужчины не заметили его. Они сидели тесно, негромко разговаривали, над чем-то тихо посмеиваясь. Оборотень ступал неспешно, а чтобы не налететь на сидящих кругом камелька обозников, шарил рукой в пустоте. Однако лиса, на которой уж раз про себя отметила, нет в его движениях той осторожной неуверенности, которая свойственна настоящим слепцам. Девушка видела, как волкалак отыскал копыла, нащупал его плечо, удержал, наклонился и что-то сказал на ухо. Лицо мужика на миг окаменело, а потом преисполнилось удивление. Люд же произнес нарочито громко. «А ведь я говорил тебе! У незрячих острый слух!» Рука его по-прежнему лежала на плече собеседника. У обережницы нехорошо ёкнуло сердце, и не зря. в миг когда она начала медленно подниматься со своего места, чтобы подойти к брату, тот коротко размахнулся и врезал копылу кулаком в лицо. Мужик, не ожидавший такого поворота, опрокинулся на спину. Лисанна подхватилась, не понимая, что происходит. В едином ладу с ней повскакивали со всех мест и остальные обозники. Однако Тамир не растерял бдительности и удержал спутницу, не пустив бежать поперед мужиков. — Куда ты? — шикнул, а сам шагнул к месту свары. А Люд уже равнодушно отошел от неприятеля и стал в сторонку, скрестив руки на груди, будто не он только что вдарил безвинному человеку ни за что, ни про что со всей молодецкой дури. Хран уже вклинился между разодравшимися и теперь оглядывал изувеченного. Про себя Лисана хмыкнула, оборотень знал, как бить. Глаз у мужика заплывал, но крови не пролилось. Ежели надрезать желвак, то синяка не будет, к утру и следа не останется. Но кто же решится пускать руду посреди леса, где бродят ходящие? — Ты чего, люд? — удивился ротоборец, оборачиваясь к солипцу. — Белины объелся? Обережница все же протиснулась к брату, встала рядом. Он нашарил рукой ее плечо и легонько сжал. В этом прикосновении было что-то успокаивающее, этакий призыв не бояться, не держать сердце за зря «Зачем ударил?» — спросил оборотня, безмерно удивленный Смир. «Пусть сам скажет», — ответил Люд и повернулся туда, где стоял, держась за подбитый глаз копыл. «Скажешь, за что получил?» Тот глядел на незрячего супротивника, как на припадочного. «Сдурел!» «Нет!» «Слышал все! Смир, ты, ежели перстень ищешь, у него спроси, где пропажа!» Купец обратил удивленный взгляд на угрюмую троицу. Те переглянулись. «Слишком быстро! И слишком испуганно!» Хран стоял, заложив руки за пояс, но взгляд потемнел. Ротоборец не вмешивался, будто оценивал произошедшее на какой-то свой лад — Копыл, не снискав ни в ком из попутчиков поддержки, зло отчеканил. «Мне порожи дали, и я же еще виноватый. Совсем ошалели? Мы за дорогу серебром платили, не торгуясь. А ты не боись», — миролюбиво отозвался Люд. «Яви, чего там у тебя в заплечнике-то? Я, ежели хочешь, что же все добро свое разложу. Мне прятать нечего, но покажешь, что в мешке да на поясе». Копыл снова обменялся взглядом с товарищами. «Ничего показывать не стану», — сказал он твердо. «До города поедем, и там меня пущай к посаднику ведут суд чинить. А пока место я тут по той же правде, по какой и вы все странствую». Люд усмехался открыто, не таясь. «А за что по роже получил, скажешь?» Копыл глядел на него угрюмо. «Чего молчишь?» Оборотню, похоже, нравилась воцарившаяся на поляне тишина. «У тебя слово к обидчику есть?» — спросил усталый охран у избитого. «Ну?» «Нету», — выплюнул копыл, держась за заплывший глаз. «Нету к нему слова. Посадник рассудит, кому в порубе сидеть». ты рассудит» насмешливо отозвался Люд. «Только ежели вам скрывать нечего, зачем до посадника терпеть? Я ведь и второй глаз ненароком подбить могу». Лисана не представляла, какое усилие воли потребовалось копылу, чтобы не кинуться на наглеца. Ей самой хотелось ему врезать. Чего еще затеял? Взбаламутил всех. На них теперь, как наскаженных, глядеть будут. Удружил. Тамир угрюмой тенью стоял по левое плечо оборотня и молчал. Вот чего язык за зубами держит? «Муж ведь! Хоть бы слово обронил!» Девушку охватила глухая досада. «Люд!» — как можно мягче окликнула она брата и погладила по плечу, хотя больше всего хотелось отвесить тяжелую затрещину. «Ну что ты? Что ты? Вы уж простите, на него, бывает, находят Она старалась говорить виновато и ласково, хотя внутри все клокотало от злости. «А ты чего прощать?» — удивился Люд, которому по всему, видать, не хотелось так легко заканчивать свару. В глаз он за дело получил. Кстати, перстень смировский у него в котомке, да и много другого занятного в кушак вшито. Мужчины зашумели. Обозники знали друг друга давно. не первый раз путешествовали вместе. К Люду, Тамиру и Лисане они тоже привыкли и считали почти своими. Лисана стряпала и никого не обходила ласковым словом. Люд был, несмотря на свое колечье, весел и смешлив, умел развлечь беседой. К неразговорчивости Тамиры все привыкли, ибо видели за ней не нелюдимость, а ту самую привычку, когда слово — серебро о молчание золота. Зато троих хмурых чужаков, держащихся всю дорогу о притч прочих, Подспудно недолюбливали. Хран нахмурился. Как обережник, ведущий обоз, именно он должен был решить безобразную распорю. Поэтому сказал. «Копыл, к чему нам обиды? Покажи-ка ты сумму свою, коль скрывать нечего. Ежели люд брешет, так и я на него виру наложу, куну серебряную, чтобы языком в пусти не трепал более. И тебе в ноги заставлю поклониться». Копыл усмехнулся, глядя на супротивника, сказал громко, «Куна серебряная не лишняя, а скрывать мне нечего». «Нам тоже», — спокойно заверил Тамир. у Улисана засосала под ложечкой. Ишь, как уверен колдун в правоте ходящего. Ей бы хоть талик у его твердости. Нет, куну не жалко. Куна у них, конечно, была, но ведь не для того серебро припасали, чтобы за дурацкие выходки виру платить». Да и просто противно. Жалобщики, как назло, самые поганые попались. «Ну-ну», — весело сказал Люд, приобняв сестру за плечи. «Что ж ты, скисло-то, не горюй!» «Убила бы стервеца!» — со злостью подумала девушка, а сама шмыгнула носом, будто сглатывая накатившие слезы. Пока обережница боролась с полыхающим в груди гневом, Копыл под бдительным надзором храна принёс из саней костру свою котомку, ослабил и распустил горловину, открывая содержимое. Добра там было небогато, рубаха, порты, моток верёвки и... Смиров перстень. Увидев, как вытянулось лицо раскрытого вора, Лисана поняла, что перстень стал для него такой же неожиданностью, как и для всех прочих, стоящих вокруг. «Ну что?» «Что там?» — спросил Люд, незряча озираясь и ожидая ответа хоть от кого-нибудь из замерших в молчании видоков. «Перстень!» — невозмутимо ответил Тамир. «А то!» — довольно ухмыльнулся оборотень. «Давай копыл мою куну!» «Не знаю, откуда он тут!» — яростно выкрикнул вор. «Я не брал!» Лисана, в общем-то, была склонна ему верить. «И волкалака от этого хотелось прибить еще пуще». Девушка взглянула на Тамира. Взгляд того был задумчив, но устремлен не на люто, который затеял распрю, а на троих мужиков, против коих он исполчился. «Пусть снимет кушак», — сказал тамир «Пусть все трое снимут и покажут, что у них там». Хран угрюмо кивнул. Вор добро носит вшитым в пояс — Или поло одежи, все знают. «Разоблачайтесь», — приказал ротоборец. «До посадника мы тянуть не будем». Копыл пошел белыми пятнами, А руки, когда он тянулся к опояске, Дрожали так сильно, что становилось ясно, Не холод тому виной. В кушаке у старшего троица Нашлись кольца, перстни, монеты, Непарные привески из девичьих венцов, серьги... Всё, видавшее виды, ношеное, а на серьгах и вовсе чернела запёкшаяся кровь. «Откуда богатство?» — хмуро спросил обережник. «Купили», — огрызнулся копыл. «Вот об том посаднику завтра и расскажешь». «До заката уж в Старграде будем, а пока говори, откуда едете». Копыл недобро молчал, его спутники тоже я таких как вы повидал спокойно сказал вой доставая веревку сперва в один город сунитесь там по ярмаркам да по подворотням народ щиплете потом в другой наворованное сбываете кутите и снова в путь отбегались старградский поруб вас заждался с этими словами хран быстро и с понятием ощупал лихаимцев избавляя их от ножей и коошелей Затем спутал всем троим руки за спинами, после чего отвел к себе в сани, а сам устроился у камелька Подремать ему нынешней ночью уже не удастся. Будет воров караулить. «Ловко ты их!» — похлопал люто по плечу Смир, отводя в сторону. «Ловко!» — пробурчал со своего места обережник. «Что ж, до утра-то тебе не терпелось, парень? Не мог при свете дня обличить?» И морду бы бить не пришлось. Указал бы просто, а я проверил. Хоть бы выспались спокойно. У Лисаны не было звериного слуха, оттого она не разобрала, о чем говорил купец с оборотнем. Только видела, что Смир очень благодарен. Он тряс лютую руку и улыбался во все зубы. Поэтому, когда волкалак забрался в сани, веяло от него самодовольством и натешенной гордыней. Тамир хмыкнул — но по своему обыкновению ничего не сказал. Повернулся на бок и уснул. Лисона подивилась его равнодушию. В ней-то все клокотало, тем паче случившееся мало-помалу собиралось в единый образ. «Ты нашел тогда кольцо!» — зашипела девушка, вцепившись оборотню в плечо. «Нашел!» — нарочно сказал, будто нет, чтобы наутро все отправились искать... И они тоже пошли попытать удачи. А пока ходили, ты подбросил перстень в заплечник к копылу. Я видела, ты слонялся вдоль саней. Ты видела, что я слонялся или что подбросил?» Спокойно и совершенно серьезно поинтересовался Люд. «Ты видела, что я нашел перстень? Видела его у меня в руках? Нет, но тогда нечего брехать», — зевнул он. «Почему ты это сделал? Ты ведь закусился с той троицей еще вчера. Что вы не поделили?» с ними повязку». «И не подумаю. Отвечай». «Не снимешь, не отвечу». Скрипнув зубами, она сорвала с него полоску замши, выдров вместе с этим еще и несколько волос, что запутались в узле. Оборотень зашипел. «Говори!» В темноте сверкнули зеленью глаза. «Что тебе сказать?» «Зачем ты подбросил перстень?» «Я ничего не подбрасывал», — ответил Люд. Копыл сам его нашел, просто не успел в пояс спрятать, вот и бросил в мешок. Он ведь не думал, что станут обшаривать, а выгоду упускать не привык. Перстень-то, поди, ценный. Лисанна вспомнила тяжелое и искусно сделанное серебряное украшение. «Ценный?» «Ну вот, я лишь слышал, как он говорил об этом своим дружкам. Сказано ж тебе...» У незрячих острый слух. Но он был удивлен. Оборотень снова зевнул. Еще бы. Он живет обманом, потому умеет обманывать сам. Девушка бессильно замолчала, а потом с прежним напором спросила, а ударил ты его за что? За вчерашнее, ну и чтобы разозлить. Да что же он такого вчера сделал? удивилась ресаном вспоминая как ржали накануне трое дружков и как осеклись когда к ним подошел люд этого тебе знать не надо невозмутимо ответил волкалак за вчерашнее и все собеседница раздосадованно зашипела скажи толком я тебе все уже сказал я слышал что они говорили про найденный перстень а до того другие их разговоры слышал которые не слышали вы Над кем они вчера смеялись? Не желала сдаваться обережница над тобой? Они смеялись, что ты слепой. Лютер сердился: "Что ты ко мне прилипла опять со своими вопросами? Стал бы я их бить, если бы смеялись надо мной". "Тогда над кем? Отстань. Я ведь не знал, что можно подойти к храну и шепнуть, мол, обшарих. Думал, не поверит. Да из чего бы?" А он, видишь, и сам к ним присматривался. Мне же всего-то хотелось помочь Смиру, который неплохой мужик». «Не понимаю, почему ты вдруг воспылал справедливостью», — удивилась рисана «Ведь ты ни слова не говорил о них плохого до вчерашнего дня. Что там случилось между вами?» «Как же ты мне надоело искренне сказал Люд. «Ничего не случилось. От их добра пахло засохшей кровью. Противный запах. Да и сами они воняли». Я просто ждал удобного случая. «Давай спать!» «Скажи честно, ты не подкидывал этот перстень?» Пленник вздохнул. «Ты уймешься или нет?» «Какая разница, что я скажу, если ты все равно не веришь? Подумай вот о чем. Как давно ты их знаешь?» «А меня?» Девушка промолчала, не ведая, как добиться от него искренности. В том и беда, что она знала люто и давно поняла, Услышать от него правду все равно, что дождаться от ворона соловьиных песен. Лисана тем временем тихо позвал оборотень. — Сними ошейник, я перекинусь. «Чего — Чего? — удивилась обережница. — Холодно очень, — ответил волколак. — А мое одеяло заберешь себе. Искушение оказалось слишком велико. Лисана расстегнула ошейник. Позволила Люту блаженно потереть шею, дождалась, покуда он вытянется на соломе, и по телу пробегут зеленые искры. В санях стало еще теснее, но два одеяла и теплый звериный бок сделали свое дело, девушка уплыла в забытье. А проснулась лишь на миг от того, что косматое чудовище рядом заворочилось, и ее пальцы, выскользнувшие из густого меха, взялся покусывать крепкий морозец.